Глава двадцать восьмая. Любовь императора. «В радиорубку!» — выдохнул император и рванул вниз по лестнице, роняя свои вышитые бисером тапки. Ему хватило каких-то пары секунд, чтобы понять, где находится нужное помещение. Огромными прыжками он мчался в крыло особняка, выходящее в сад. «Вот что значит, мозги на место встали!» Стараясь не расхохотаться, я поспешал за ним. Деревянная дверь отлетела в сторону, вырванная с мясом. Царёв остановился, лихорадочно оглядываясь. Наконец, его глаза среди хаоса радиоаппаратуры вычленили рулон телеграфной ленты, и её конец уже покрытый тире и точками. Да, успели! Царёв принялся рвать своё послание на мелкие кусочки с совершенно невменяемым выражением лица. Я стоял в дверях и гомерически смеялся. Вот он, момент истины. Есть Бог на свете таинственная Ясмин, ради у вас любимная императора и и народжави, прекрасная незнакомка на Ланчестере, оказались одной и той же личностью. Любовь на расстоянии самым мистическим образом притянула их друг к другу и породила взаимную привязь, переросшую в огненную страсть. Романтика, не видел бы сам, не поверил бы. А теперь, дорогой мой Ванюша, Уйми свои восторги, и прежде чем ты пойдёшь и расскажешь своей Ине Ясмине об удивительном открытии, сделанном тобой благодаря восставшему из мёртвых шефу, произнеси как вслух полное имя и титул шамаханской царицы. С чувством, с толком, с расстановкой. Я не собирался снижать уровень драматизации и нагнетал так сильно, как только мог. Нет, неверище пробормотал Царёв, уже всё осознав, «Нет, нет, нет, не может этого... Давай! Скажи вслух!» — потешался я, как будто не чувствовал себя таким же кретином буквально час назад. «Эрмини жасмени ашоке тиграниду стру, шамахани тагухи левантит тики шмарит хаватки паштпан мирэ рожау». Он готов был рвать на себе волосы, но шпарил как по нотам. Такие вещи в монарха вдалбливают намертво. транслитерация нашего императора эту уходящую энциклопедию и арифметитров в одном лице ввела в заблуждение обычная транслитерация и способы произношения букв древнего шамаханского алфавита. И что ты будешь делать с этими сведениями? спросил я, опёршись плечом над верной косяк. Мне нужна минута, сказал Иван Васильевич, и я увидел знакомое выражение его лица. Он анализировал информацию и просчитывал варианты. Шеф, а вы где были эти 3 дня? Получилось несколько пренебрежительно, но сейчас для него главным было получить недостающие данные, и поэтому я просто перечислил основные тезисы. Вассер, остров Ахтомара, анархисты Шельги, общество Туле, эксперименты на людях, Цорн, Игорь Хайд и ещё несколько учёных. Местные криптии это их рук дело. Хотели похитить вас, а не меня. Просто выбрали тупых исполнителей. Так, сказал он. — Вы там все разнесли, шеф. Грохотало знатно. Местные думали, Баал бушует. У меня закрадывались мысли на вас в счет, но поверить в такое было сложно. Конечно же, вышло у вас это совершенно случайно. Рук-то я к этому приложил, да, но основные разрушения не моих рук дело. Думаю, разнесли не все. Нужен второй заход. — Будет, — сказал он, бросив быстрый взгляд на радиоаппаратуру, и замолчал, размышляя. А я катал на языке имя шамаханской царицы. Эрмине Жасмин, или Гисмин, если угодно, из династии Ашоки, дочь Тиграна, правительница Леванта, защитница истинной веры и владычица с запада. Лингвистика и фонетика. Надо больше внимания уделять языкам. Это ключ к пониманию людской природы. Будешь сватом? спросил вдруг меня император. Я женюсь немедленно. Буду, не раздумывая, согласился я. Нефть, сказал он. колоссальные залежи нефти и природного газа вдоль всего берега Гигамского моря, миллионы и миллионы тонн. Вся эта жуть с изгнанием финикийцев и войной в Леванте для того, чтобы Рауль наложил лапу на шимаханскую нефть. Помнишь Землемеров? Нефть и рисовые террасы. "Курва", сказал я. "А от цариц-то вам вообще нравится? Ну то, что она привлекает вас как женщина, это понятно. А как будущая императрица безумна" сказал живой рифмометр, который занял сейчас место Вани Царёва. Почему протекторат Тевтонского ордена проиграл Великую войну? Ответа два: нефть и продовольствие. Даже после того, как лоялисты нанесли удар в спину имперской армии, непрекращающиеся боевые действия на востоке не дали возможности капиталу восполнить недостаток в горючем для машин и пище для людей. Орденцы Опытные и умелые воины, дисциплинированные и безжалостные, оружие протектората, экипировка солдат и организация армии одни из лучших в мире. Но пешком и на пустой желудок много не навоюешь. Именно потому они заключили сепаратное перемирие с обновлённой имперской армией, нашей дебравольческой. Именно поэтому подписали унизительный для себя мир с альянсом Арелатом и Иллирией. Брюггвиная зима и дефицит керосина, бензина, мазута вот что победило протектората вовсе нехорошие парни в гетрах или беретах с помпонами. И отказавшись от колонии на южном континенте и в океании в пользу победителей, Капитул во главе с новым великим магистром, этим канальей-художником с дурацкими усиками, теперь решился на реванш в Леванте. Гражданская смута в Шемахане, погромы, этнические чистки и плодородный, богатый ресурсами край К тому же естественная крепость с неиссякаемым запасом пресной воды по щелчку пальцев падет в руки активно шустрящим тут тефтоном, аки яблочко с веточки. Неважно, кто победит в кровавой вакханалии на городских улицах. Главное, что часть людей сбежит, а остальных легко будет запугать и принудить работать на благо Ордена. И, по всей видимости, они планировали для этого использовать базу Вассера. Интересно, а сам господин Жареная Камбала понимал, что его просто прожуют... и выплюнут рыбий косточки. Или он намеревался переиграть тевтонов при помощи анархистов. Те тоже большие любители гражданских смут. С них бы сталось попытаться установить тут очередную республику ассамблей. И что остаётся одному несчастному императору, допустить, чтобы новую великую войну протекторат, сытый и заполненный горючим под самые крышки подземных хранилищ, развязал против империи на сей раз с двух фронтов. имея на своей стороне отряды фанатиков башебузуков, которым он кинет кость в виде шамахани. Императору остаётся только жениться, конечно. А что делать нам, его верным соратникам? «Ваше Величество!» Я щёлкнул клубуками сапог. «Разрешите представиться, начальник этнографической экспедиции Императорского географического общества Сергей Баскуртович Волков!» «Не очень-то вы похожи на учёного. Кажется, я вам это уже говорила». Тонкие черты лица царицы Ясмин приняли ироничное выражение. Хотя вам понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, с кем вы имеете дело. Достойная и интеллигентного человека проницательность, но к чему эта официальность? Вы спасли мне жизнь. Вы и Ваня заслужили мою вечную признательность. Ваша проницательность тоже достойна уважения. Я позволил себе принять более расслабленную позу. Помимо руководства экспедиции, я имею честь являться полковником лейб-гвардии его императорского величества. Вот как выдохнула она. От чего-то мне верится вам. Вы ведь прибыли с некой миссией, верно? Нынче сильные миры всего живо интересуются нашими захолустными делами. На ней было традиционное шамаханское платье синего бархата в пол. Красиво облегающая стройную фигуру и подчёркивающая изящную шею и чистую смуглую кожу. Я снова обратил внимание, что даже самый большой придворный льстец не смог бы назвать её красоту классической или идеальной, но шарм природного магнетизма дочери тигра наблагословенного было не занимать. Однако я этому магнетизму был не подвержен. У меня была против него самая лучшая вакцина. Разлюбезная Елизавета Петровна, письму, которое я, кстати, так и не дописал. И чего же хочет ваш суверен? Подняла бровь царица Ясмин. Наши нефти, наши земли под военную базу, наших людей в свою армию. Ничего из этого я предложить не могу. В Шемахане царица царствует, но не правит. Правит совет. А все они разбежались, как крысы, как только, как только не люди с острова Ахтомара заживо поджарились в своём логове. уточнил я невозмутимо Так вы знаете Господи какой позор Мой отец проклял бы своих друзей и соратников которые разменяли свою совесть на грязное золото Они бежали бежали все как один В шамахане теперь нет совета и я не знаю Эта невероятная девушка которая не дрогнула перед лицом смертельной опасности теперь готова была сорваться но взяла себя в руки Чего хочет император Император просит вашей руки и сердца, сказал я. Что? И вы это говорите после всего, что видели здесь? Она была явно шокирована. Эх, молодёжь. Она наверняка поняла, что это именно Ваня слал ей радиограммы, но предположить, что он император, не могла и в горячечном бреду. А потому, искренне наслаждаясь моментом, отступил в сторону от двери и провозгласил: "Его императорское величество" Природный царь и государь северных пределов, владетель и господин Аркаима, Имангазии, Яшмы и Евксины, из Крастене и Китижа. Я всё продолжал сыпать титулами, когда в комнату вошёл Царёв, широко улыбаясь и раскрыв объятия. А Ясмин, эта стальная леди, она хлопнулась в обморок. Я даже не удивился, когда спустя примерно час в калитку постучали и смутно знакомый голос произнёс: "Открывайте, ядрёна мать!" "Ядрёна мать", цыкнул зубом Стеценко. "Какие борзые нынче притрианцы пошли?" И принялся разбирать свою баррикаду, а я начал ему помогать. Наконец мы растащили хлам и во двор один за другим стали проникать хмурые и крепкие мужчины в обшивоисковом хаки из огромными рюкзаками за плечами. Нашивки с черепом и костями на руках не оставляли сомнений. Это были действительно претарианцы. Один, два, дюжина, три десятка человек. «Кузьма!» — неверяще воскликнул я. Этот матерый воин обзавелся свежим ожогом на лице, но в глазах его по-прежнему можно было прочитать дерзкий вызов всего миру и готовность сражаться за обожаемого императора до последней капли крови. Всё-таки выжил при взрыве дворца. Ох, как я обрадовался!» Мы обнялись. Притарианец оглядел критически сначала меня, потом Стеценку и сказал. «А ну, ребята, наградим этих господ по-нашенски. Что это на вас за бусурманские одеяния? А вы хозяева гостей встречайте. Где хлеб соль-то?» «Так это, Кузьма, тут еда отравлена». «Вот, видите, какое дело, ребята. Харчи тоже достаем». И притрианцы принялись осваиваться в саду. "Ваш хрупк дело", уточнил один из них. Седой усач уважительно цыкнув зубом, на штабеле трупов у забора. "Наших и его величество", кивнул я. "А сам где?" Я махнул в сторону дома. "Решает династические вопросы". "Это как это?" "Женится", вздумал. "О, как!" Притрианцы оживились. "И что, и что?" «И кто она, будущая императрица? Хороша ли?» «Шамаханская царица», — поднял указательный палец вверх, я. «Весьма хороша». «О-о-о!» — восторженно отозвались претерианцы. Через четверть часа в саду пахло кулешом, свиным салом, чесноком, табаком и порохом. Как выяснилось, специальный отряд имперских претерианцев провел в Шамахань Башир. Точнее, провёл их человек Феликса, который работал на Басшира, который в свою очередь иногда оказывал услуги нашей разведке. А в долину они прибыли на собственном его величества орденоносном именном бомбовозе Гикатанхейр. Я узнал этого воздушного исполина по характерному вою падающих с невероятной высоты бомб, начиненных ультралиддитом, и поракочущим взрывам, которые доносились с острова Ахтомара. Это был тот самый второй заход, который обещал император. Кажется, даже набирающий оборот конфликт между шамаханцами и баолитами в эту минуту прекратился. Люди в испуге прятались в домах, прижимали к себе близких, а ну, как ужасная смерть с небес, решит обратить внимание на город. Наконец все смолкло, и в этой тишине на крыльце появился государь и его невеста, Ясмина Шамаханская. Претерианцы вскакивали, спешно расправляли форму, застегивались. «Друзья! Друзья, как же я рад вас видеть!» Глаза его засветились тем самым особым огнём. Как я рад, что столько соотечественников смогут разделить со мной моё счастье. Приветствуйте вашу будущую императрицу. Ура! Ура! Ура! Негромко, но слажено гаркнули преторианцы. И что? Ты собираешься с двумя дюжинами солдат защитить город от погромов, не дать Джавдету и его фанатикам захватить наши святыни и вывести людей за крепостные стены? Царица смотрела на императора с явным отчаянием. Ей хотелось верить, но слишком много всего обрушилось на эту удивительную женщину в последние дни. «У меня нет армии, у меня нет стражи, весь двор трусливо сбежал, что мы сделаем в одиночку? Если бы у нас было десять, пять, хотя бы одна тысяча воинов, тогда все это имело бы смысл, а так тщетно, все тщетно, или я чего-то не знаю, и в город входит несколько имперских дивизий». А может, твой обожаемый шеф знает какое-то волшебное заклинание? Взгляды всех присутствующих почему-то скрестились на мне, а я пялился на Стеценку, который в одной руке держал местную сушёную рыбу, во второй чесночную колбасу из солдатских запасов, от которой только что откусил огромный кусок и теперь пытался его проглотить. Рыба? Колбаса? Есть. Я прочистил горло и исправился с волнением. Есть заклинание. Мы снова шли по крышам. Разница была лишь в том, что теперь у нас имелись мостки. Притрианцы сколотили их из стволов срубленных в саду деревьев и разобранной мебели. Так что двигались быстро, и ни одна зараза не смела стрелять сквозь потолок. Напротив, завидев у себя под ногами на грязной земле бесчинство или мародёрство, притрианцы открывали огонь из своих укороченных стальярок. Самозарядных винтовок Стейлерова. Шимаханцы, баллиты, этим суровым воинам было всё едино. Насилие, грабёж, поджоги, терроризм по имперским законам, любой военнослужащий корпуса преторианцев в чрезвычайные обстановки мог принимать решение о стрельбе на поражение самостоятельно. А сури, потому как крепко держала Исмина за руку нашего Ванечку, скоро имперские законы распространятся и на эти благодатные земли. А потому Бросил нож. Бросил! Отпусти её! Я кому сказал, паскуда, пусти! Ах так? Огонь, парни, огонь, огонь! Гремели выстрелы, тополи по мосткам, сапоги клацали затворы винтовок, отлетали куски черепицы. Мы приближались к гостинице Башира. Кузьма таки вынудил нас состиценкой переодеться в вечное хаки, и теперь, с паров преторианский шеврон, я снова чувствовал себя человеком. Сжёгся я с этой формой. Стала она моей второй кожей. Претарианец сопел мне в спину. Корпус Бероева перевалил через Лимис и ускоренным маршем движется сюда. Прошли дожди, так что пехота будет тут не раньше, чем через десять дней. Чем мы обороняться станем хреном? Нужно забирать наших величеств и прорываться навстречу нашим войскам. Не суетись, Кузьма. Доберемся до Башира, покажу вам заклинание. Или это не с тобой мы в Сан-Риоле в морской бой играли? Славное было дело, осклабился преторианец. Бух с тобой, полковник. И мы за тебя. Император он, конечно, голова, но в таких авантюрах ты собаку съел. Мы поможем. Говорил он это громко, так что монархи вполне могли нас услышать. Но у императора с преторианцами всегда были особые отношения. А царица тонкости имперской иерархии пока не знала. Зачем вы ере собаку, Сергей Бускурттович, спросила у меня Ясмин, когда весь наш отряд остановился на крыше того самого амбара. Моё имя и отчество она, как и все шамаханцы, произносила с явным отвращением, но вообще царица, кажется, отпустила ситуацию и положилась во всём на своего Винценовского спутника. А жёсткие методы притрианцев даже вызывали видимое одобрение. Ух, непростая барышня досталась нашему императору в суженые. Он, кстати, услышав вопрос про собаку, повеселел. Это идиома, устойчивое выражение любовь моя означает, что человек бывалый, дока разбирается в своём деле. Но почему собаку? Почему не цысарку, барашка, бычка? Что за идея в коллективном имперском бессознательном кушать собачку? Сергей Бускр Господин полковник, вы ведь не ели собачку? Император посмотрел на меня, а я на него. В глазах его поселился некий намёк на испуг, и я не смогу упустить этого шанса. Более того, скажу. Самоедские племена, коеименно населён крайний север империи, употребляют в пищу строганину из собачатины и считают её отменным лечебным средством при простудных заболеваниях, например, во время воспаления лёгких. Лечил я как-то одного скрипача в Варзуге. Нет! В который раз за сегодня сказал император. Я не желаю этого слышать. Нет, нет, нет. ханищем боевых товарищей на растерзание изверолюдом бросать, а самому запасы полезных ископаемых исследовать. Нет, то, что Ванечка с барышней время проводил, это как раз понять можно, а вот то, что он во время моих поисков изучал места рождения нефти и газа и рисовые террасы, это уже вовсе не в какие рамки. Одно слово рифмометр. Вперёд! скомандовал наш проводник Стеценко. Осталось 4 квартала. В гостиницу Башира мы добрались на рассвете. Это была чертовски длинная ночь.